«Да не увидишь ты небесных врат! Прекрати!» Затрясся в ярости высокий, поджарый мужчина, открывая дверь лавки. Его звали Шашек, и уже семь с половиной лет он, ранее кочующий торговец с хитрым прищуром, жил в Лагаше. Причина, заставившая хитрого, жуликоватого пройдоху бросить вольную жизнь странника проста – женщина. Именно здесь он повстречал будущую жену и просто не смог вернуться в пыльные пустыни Колхиды. Со временем он открыл лавку ценнейшего товара – книг и свитков. Лагашиты, как и большинство горожан других номов, обучались грамоте, и потому пища духовная ценила здесь не менее зерна и мяса. Книги приносили, может, и небоснословный доход, но стабильные деньги – коей хватало на зажиточную жизнь. Но Шешек оставался в глубине своём, всё тем же скитальцем, без веры слову и с страстным желанием обогатиться с минимальными потерями. Он приверал, подделывал, занимался всем тем, чем обычно промышляют нечистые на руку торговцы. И, конечно же, он мечтал добыть что-то уникальное, ценное, что вывело бы его лавку на новый уровень. вроде оригинала пророчества, записанного рукой самого Лоргара, пророка завета. Он не успел разглядеть стоящего в приеме человека. Разве что заметил, то ли гость карлик, то ли ребёнок. А потом ночной визитёр нанёс удар. Шаршек захрипел, когда лезвие ножа для забоя скота вошло между рёбер и впилось в лёгкие. Они моментально стали наполняться кровью. А лавочник, попятившись назад, пытаясь зажать рану, рухнул на пол. Нападавший шагнул внутрь и аккуратно, не суетясь, прикрыл за собой дверь. Шашек узнал своего убийцу, и у него не возникло вопроса, за что. Он пытался прохрипеть что-то, но изо рта лишь пошла кровавая пена. «Я пришел за тем, что ты украл у меня», — проговорил Саргон. И в голосе его почти не было эмоций. Он действовал как автомат, не имеющий души, как выгоревшее подобие человека. Шашек хотел ответить, сам не решив что: просить о пощаде, выругаться, сказать, где лежит пророчество. Не получилось. Если ты не ответишь мне, я поднимусь наверх и убью твою семью. Она будет наказана за твой грех, жадный грабитель, констатировал мальчишка. Присев на корточки перед слабеющим с каждой секундой мужчиной, и поигрывая окровавленным ножом перед его лицом, Шашек попытался взглянуть в глаза переписчика, работавшего на него 5 дней, отказавшегося после переписки отдать оригинал пророчества. В глазах ребёнка пылало такое пламя, что вряд ли бы подожжённый лагаж смог сравниться с ним. Пеплом там были законы Ещё горящими углями мораль, дровами ненависть, и венчался пожар короной из языков пламени фанатизма. Он в ужасе хотел закричать, но лишь забулькал кровавой пеной. Мальчик с бесстрастным выражением лица будто бы неодобрительно покачал головой. Шашек замер, провожая Саргона подёрнутыми пеленой ужаса глазами до лестницы, ведущей наверх в спальню. В руке мальчишки покачивался нож, ронявший редкие алые капли. Шашек понял, что, своровав в последний раз у слабого мальчика, приговорил и себя, и свою семью. Когда Саргон исчез из поля зрения, поднявшись на второй этаж, Шашек умер, хрипя от отчаяния. Через семь минут к нему присоединилась спящая жена с колотой раной на груди, напротив сердца. и семилетняя дочь с перерезанным горлом. Никогда, никогда больше, никто не украдет священные слова. Никто и никогда. Эта мысль пульсировала рваной раны в разуме малолетнего убийцы. Он не думал о обогренных кровью невинных руках. Его не беспокоил жалобный взгляд дочери Шашега. Когда она... уже с перерезанным горлом открыла глаза от боли его не беспокоило ничто кроме священного пророчества и сладкого пьянящего ощущения свершённой справедливости под ногами зачавкал ил и саргон резко будто бы услышал рёв преследователей повернулся к далёкому лагашу теплились огни на серых башнях где стража разводила костры Некоторые окна освещались изнутри свечами. Там проводили ритуалы набожные логошиты. Со стороны город был похож на муравейник из глины, освещённый тысячей огоньков. Он был красив, взгущавшийся в, в акси ночи. Саргон, улыбаясь, повернулся и побрёл в заросли остророста, колышащегося на берегу Трига. Шурша зарослями он брёл по вязкой грязи. наслаждаясь шуршанием великой реки, питавшей не один десяток городов Калхиды своими священными водами. Подготовка заняла около часа. Найти сухое место, нарезать сухого кустарника и суметь развести костер, а после ждать, пока раскалится нож. Зажав в зубах от роста к остророста, и сделать то, что Саргон умел лучше всего: переписывать клин за клином, слово за словом, фразу за фразой, переносить священное пророчество с бумаги на плоть, раскалённым ножом оставлять шрамы, складывающиеся, змеяющиеся по левой руке пророчество, запечатлеть священным слова рубцами от ожогов. Оно будет окутывать руку по спирали, от плеча и до самой кости. Наж придётся подогревать несколько раз, и, роняя слёзы от боли, соскребать с него пригоревшую плоть. В эти перерывы, когда лезвие вновь впитывает в себя жар священного костра, за хвостом, для которого пришлось ходить ещё два раза, шатаясь от боли, Саргона донимала одна мысль. Терзал разум. Сладко на шоптовала на ухо или орала во всю мощь: "А остановись". Она приводила тысячи доводов это того не стоит это слишком для тебя ты не вынесешь хватит пытать себя но сэргон отгонял её иногда в последний момент он видел в зарослях астрароста выгоревших ночью в чёрный цвет я те самые тени что жаждали его души в вакацком монастыре если бы он сдался они бы получили её он не знал что именно то что он не сдался подарила её им. К утру всё было кончено. Бледный, грязный, измученный Саргон побрёл в лагаж, оставляя за собой дымящиеся угли костра и спетавшиеся в тени заросли крики, что ещё принесут свои плоды через 71 год по имперскому летоисчислению. На лица Саргона застыла безмятежная улыбка.